Кто побеждает в мире фиолетовой коровы? фиолетовой коровы? Совершенно ясно, что наиболее вероятные проигравшие Гигантские бренды с большими фабриками и квартальными планами Организации со значительной корпоративной инерцией И низким порогом допустимого риска Попав в зависимость от телевизионно-промышленного комплекса, эти компании выстроили огромные иерархические системы, в рамках которых исключительно трудно создать что-то действительно выдающееся. Очевидно, что победителями здесь будут средние и мелкие компании, старающиеся увеличить свою долю на рынке. Это компании, которым нечего терять, и которые при этом понимают, что они могут многое обрести, но только изменив правила игры. Конечно, есть и большие компании, которые это понимают, и у которых хватает смелости делать соответствующие выводы. И, естественно, очень часто встречаются маленькие компании, остановившиеся в своем развитии. При написании мною этой книги самая популярная песня в Германии, Италии, Франции, Испании и еще десятки европейских стран – это песня о кетчупе. Песенка называется «Кетчуп» и поют ее две сестры, о которых раньше никто ничего не слышал. Второй по популярности фильм в Америке – недорогой мультфильм, в котором говорящие овощи разыгрывают библейские истории. Ни один из этих продуктов не могло бы произвести огромное неповоротливое чудище, которое называется телевизионно-промышленный комплекс. «Пиво сам Адамс было выдающимся» и поэтому оно охватило изрядный кусок рынка у пива «Бутвайзер». Компания «Хард Манюфэктуринг» выпустила специальную больничную кровать «Дойерн Бэтчер», стоящую около трех тысяч долларов, и тем самым создала целый сектор на рынке больничных кроватей. Электрическое пианино «Ямаха» позволила этой компании очень сильно потеснить на рынке музыкальных инструментов производителей традиционных пианино. Финансовая компания «Вангард» предложила индексные фонды с очень низкими административными издержками и продолжает выигрывать на своем рынке у его бывшего лидера fidelity «БИК» потеряла значительную часть своего рынка, когда ее японские конкуренты стали продавать более эргономичные модели, как когда-то сама «БИК» отняла рынок у производителей чернильных ручек. Пример. Новый сорт киви. Последним из фруктов, который Новая Зеландия поставляла на североамериканский рынок, что само по себе является очень интересной и оригинальной идеей, был новозеландский тип крыжовника. Новозеландцы назвали этот крыжовник киви. Его покупали яппи и гурманы, и он очень неплохо продавался в дорогих супермаркетах. Сегодня распространить идею о новом фрукте гораздо труднее. Как же представить на рынок новой киви? Золотистый, со съедобной кожурой. Zespri – единственная компания, которая знает, как выращивать новой киви. При этом ею была правильно выбрана целевая аудитория. Гурманы – латиноамериканцы. Zespri стала продавать новой киви в дорогих латинских магазинах, где обиженный вниманием фрукт, нашел своих покупателей, у которых было достаточно времени и желания попробовать что-нибудь новое и эксклюзивное. Новый киви имеет много общего с манго и папайей, но при этом все же сильно отличается от них. Итак, Zespri, без всякой рекламы, представляет новый продукт аудитории активных чихателей, которые готовы его попробовать. Zespri предлагает попробовать новый фрукт всем прямо в магазине завоевывает покупателей латиноамериканцев, а потом через них выходит на массовый рынок. В прошлом году «Зэсприс» умела продать золотистых киви на 100 миллионов долларов. При другом стечении обстоятельств, возможно, мы никогда бы и не услышали о таком замечательном фрукте. Преимущество фиолетовой коровы Парадокс нашей жизни заключается в следующем. Чем в более бурном мире мы живем, тем больше людей хотят покоя и безопасности. Они хотят устранить даже минимум риска из своей карьеры и из своего бизнеса. И многие люди ошибочно считают, что для этого нужно всегда играть по правилам и не высовываться. Поэтому все меньше и меньше людей работают над созданием новой фиолетовой коровы. В то же время рынок становится все более подвижным и трудноуловимым. Да, мы слишком заняты, чтобы обращать внимание на новинки. Но ведь есть и другие люди, которые всегда готовы что-нибудь поменять. Оператора сотовой связи, авиакомпанию, свою аудиторскую фирму. Если вас раздражает какой-то банковский клерк, то вы можете отправиться в другой банк, расположенный неподалеку. Поэтому сам собой напрашивается вывод. Несмотря на то, что количество людей, которые хотят стать фиолетовой коровой, уменьшается, количество ее преимуществ для того, кто станет выдающимся, увеличивается. Срабатывает способность небольшого числа жаждущих экспериментаторов влиять на остальное большинство. Способность быть выдающимся – Продолжая демонстрировать свою огромную ценность на рынке, увеличивается степень вознаграждения, которое приносит фиолетовая корова. Создаете ли вы новый тип страхового полиса? Записываете ли новый хит или пишете новый бестселлер? Деньги, престиж, власть, удовлетворение, которое за этим последует, огромны. В обмен на риск потерпеть поражение – риск быть осмеянным, риск не осуществить мечту, создатель фиолетовой коровы получает стократное вознаграждение. Более того, все эти блага и преимущества имеют срок жизни, своего рода период полураспада. Вам не нужно будет всегда оставаться выдающимся, чтобы наслаждаться этими преимуществами. Starbucks была выдающейся компанией несколько лет назад. Сейчас это уже очень скучная компания. Но первый взлет идей и инноваций позволил им вырасти в тысячи кафе, разбросанных сейчас по всему миру. Вряд ли «Старбакс» продолжит свой стремительный взлет, если не найдет еще одну фиолетовую корову. Но они и так уже щедро вознаграждены. Сравните этот рост активов с «Максвелл Хаус». Десять лет назад все ведущие бренды кофе принадлежали им а не starbucks Но «Максвелл Хаос» предпочел безопасный и спокойный, как они думали, маркетинг. И теперь они имеют немногим больше того, что имели 10 лет назад. Практически в каждой отрасли бизнеса и практически в каждой отдельно взятой карьере создатель «Фиолетовой коровы» получает огромное преимущество. Звезды футбола получают долгосрочные контракты. Авторы неожиданного бестселлера «Дневники няни» сумели подписать договор на миллион долларов на продолжение своей книги, хотя всем понятно, что новая книга такого успеха иметь уже не будет. Популярное агентство охотно заключает контракт с новыми сотрудниками на основании того, что те уже имели успех у своих клиентов. Причина все в том же. Если вы сумели создать что-то поистине выдающееся, вам нужно попробовать сделать одновременно две вещи. Стараться доить фиолетовую корову как можно дольше, пока она дает молоко. Создать условия для рождения новой фиолетовой коровы, которая заменит первую, когда та перестанет доиться. Конечно, эти задачи противоречат друг другу. Создатель фиолетовой коровы наслаждается прибылью, похвалами, которые он получает вместе с успехом. Все эти чувства не очень-то подходят для поиска новой коровы. Велик соблазн почивать на лаврах, получать прибыль, не осуществлять новых инвестиций, больше не рисковать. Потому что можно потерять то, что с таким риском и трудом получил от первой коровы. Palm, Yahoo, AOL, Marriott, Marvel Comics. Список можно продолжать еще долго. Каждая из этих компаний осуществила прорыв, создала империю вокруг себя. А потом не стала больше рисковать. Раньше легко было оставаться на плаву после серии из нескольких успехов. Дисней делал это десятки лет. Милтон Берл, популярный американский комедийный актер, тоже. Очень легко пересидеть очередной раунд, рассуждая о том, что сейчас вам нужно собирать и консолидировать свои средства, вместо того, чтобы инвестировать их в будущее. Пример. Итальянский мясник. В Италии тысячи мясников, но лишь один из них знаменит и лишь один из них богат. А Дарио Чеченни пишут журналы и путеводители. В его магазине в Панзану, которому 250 лет, всегда много людей. Люди приезжают со всего мира, чтобы послушать, как он читает наизусть Данте и напыщенно говорит о фиорентийских бифштексах. Когда Европейский экономический союз запретил продажу мяса с костями из-за опасности коровьего бешенства, к сожалению, болезнь фиолетовой коровы не заразна. Дарьо Чичини устроил торжественные поминки бифштекса с косточкой, который похоронил в гробу перед своим магазином. Лучше ли его мясо? Возможно, нет. Но когда процесс его покупки превращается в интеллектуальное и политическое представление, Дарьо получает дополнительные возможности зарабатывать деньги на корове. В данном случае на фиолетовой. Уолл-стрит и фиолетовая корова. фиолетовая корова. Независимо от складывающихся условий на рынке, какова мечта любого предпринимателя и в чем секрет успешного размещения акций на рынке? Компании, ставшие публичными во время интернет-бума и те компании, которые за ними последуют, когда рынок вернется, имеют нечто общее. Они создали фиолетовую корову и успешно ею воспользовались. Были ли это суперпопулярные чат-сайты или бета-версии программного обеспечения баз данных? Ключевые передовики были от них в полном восторге. У каждой компании было чем похвастаться на Уолл-стрит. Инвестиции полились рекой. Затем почти все эти компании забыли об уроке фиолетовой коровы. Вместо того, чтобы использовать полученные средства для разработки следующей серии инновационной продукции и выращивания новой фиолетовой коровы на более высоком уровне, эти компании ухватились за свои прибыли. Они модернизировали, механизировали и выдаили своих коров. Увы, очень немногие рынки обладают достаточной стабильностью и скоростью роста, чтобы позволить акционерной компании благоденствовать слишком долго. Времена ежегодного прироста в 20% для таких компаний, скорее всего, канули в лету. Антоним «Слово «выдающийся»» Это выражение очень хорошее. Выдающиеся идеи имеют гораздо больше шансов быть подхваченными, чем идеи, которые таковыми не являются. Однако так мало храбрых людей создают что-то выдающееся. Почему? Я думаю, потому что они уверены, что антонимы слова «выдающийся» это слова «плохой» или «посредственный» или «слабый». Таким образом, если они делают что-то очень хорошее, они думают, что сделали что-то выдающиеся но дело здесь вовсе не в качестве если вы куда-то летите и самолет прилетает на место назначения вовремя и без каких-либо происшествий то вы никому об этом не расскажете это то что и должно быть если бы ваш полет был ужасным или наоборот обслуживание необыкновенным прилетели бы на час раньше выдали бесплатный билет еще на один полет в первом классе подали свежие взбитые сливки Тогда бы это казалось чем-то выдающимся, о чем стоит рассказать. Производители устанавливают для себя приемлемые стандарты качества и стараются им следовать. Это скучно. Очень хорошее происходит каждый день и не стоит того, чтобы о нем говорили. Вы делаете что-то очень хорошее? Сколько вам понадобится времени, чтобы перестать это делать? ЖЕМЧУЖИНА В БУТЫЛКЕ Помните Прил? Все мы, и специалисты по маркетингу в том числе, конечно, можем вызвать у себя воображение образ прозрачной бутылочки с зеленым шампунем, которая медленно опускается на дно жемчужина. Так выглядела вездесущая реклама Прил. Реклама не поясняла, какое отношение жемчужина имеет к шампуню. И почему настолько важно, чтобы эта жемчужина двигалась медленно? Тем не менее, эта телевизионная реклама принесла довольно-таки ординарному шампуню огромный успех. Как найти фиолетовую корову в косметической промышленности? Почти все шампуни одинаковы. Людей на самом деле чаще привлекает какой-нибудь экзотический ингредиент или необычная упаковка, а не эффективность самого снадобья. Сравните непреклонное падение Прил Телевизионная реклама перестала работать с постепенным восхождением мыла Доктор Бронерс. Доктор Бронерс вообще не рекламируется, однако объем продаж и доля их продукции на рынке продолжают увеличиваться. Если это не потому, что их продукт лучше всех остальных, то тогда почему? Потому что у него совершенно необыкновенная упаковка. Упаковка является важной частью опыта использования продукта. Большинство людей впервые сталкиваются с продукцией «Доктор Бронерс», когда приходят в гости к друзьям и заходят в ванную комнату для гостей. Когда моешь руки в чужой ванной, то невольно начинаешь рассматривать всякие бутылочки, которые там стоят. На этой бутылочке можно увидеть десятки разных слов, и в том числе надпись «Наше средство» Это сбалансированная пища для ума и тела. Это не просто уникальная надпись. Ее уникальность направлена на конкретную аудиторию, и передовики с удовольствием расскажут всем о новом продукте. Что касается шампуней, то шампунь «Доктор Бронерс» поистине выдающийся их представитель. На него стоит обратить внимание, о нем стоит поговорить, и многие люди решают, что его стоит купить. В мире без рекламы Без эффективной рекламы. Этот продукт имеет решающее, с точки зрения больших компаний, несправедливое преимущество перед продуктами, которые разрабатываются специалистами, работающими на эти самые большие, обиженные компании. Купите бутылочку доктора Бронерса. А теперь, когда вы будете думать о своем новом продукте, Вместе со своими инженерами и конструкторами попробуйте бронировать один из ваших продуктов. ПАРАДОКС ПАРОДИИ Питерман вернулся. Его объемистый белый каталог, полный описаний маты-хари, ковбойских пальто, шелковых кашне, был составной частью «Духа времени» 10 лет назад. Текст был так хорош, что вымышленный Питерман даже стал персонажем Сайнфилда, комедийного телевизионного сериала. Представьте на секунду, что то же самое происходит с «Селл Элбин» или «Лэнс Энт» каталогами спортивной и консервативной одежды на каждый день. Невообразимо! Эти каталоги рассылки товаров по почте вполне стабильны и скучны. Оригинальный каталог Питермана, напротив, настолько нелеп, что все его с удовольствием пародировали. аналогичное чувства вызывали навязчивый календарь Марты Стюарт на первой странице ее журнала и двое парней, изображавших чизбургер в закусочной в Чикаго, которых пародировали Джон Белуши и Дэн Эйкрой. В каждом из этих случаев Сама их уникальность, как ни странно, провоцировала пародий на них. А это, в свою очередь, привлекало к ним огромное внимание, которое выражалось в повышении объема продаж и прибыли. Если вас пародируют, это означает, что у вас есть что-то уникальное, что-то достойное пародирования. Это значит, что где-то здесь пасется фиолетовая корова. Парадокс заключается вот в чем. Та же самая молва, которая может принести успех вашему продукту, может являться причиной хихиканья в ваш адрес. Большинство компаний настолько боятся кого-нибудь обидеть или самим быть высмеянными, что стараются держаться как можно дальше от любой ситуации, в которой это может произойти. Они выпускают скучные продукты, потому что они не хотят быть интересными. Если в обсуждении продукта принимает участие целый комитет, то каждый, преисполненный благих намерений, его участник старается сгладить все острые углы, говоря о том, что его клиентам такой продукт может не понравиться. В результате этого появляется нечто скучное и безопасное. Как вы можете изменить свой продукт таким образом, чтобы оказаться в следующем выпуске «Сатаддэй Найт Лайф»? популярном еженедельном шоу с репризами на злобу дня. Концепция близка к ОСП-студии. Или в юмористическом разделе солидного профессионального издания.